Глава 6 13 августа 2016 9.00. Клотильда купила багет, три круассана, литр молока, литр апельсинового сока и... Потерялась. Нарочно. Валу еще спала. Франк отправился на пробежку до семафора Ковало. Клотильда помнила, что летом 89-го... Она каждое утро дежурила по завтраку и, отправляясь за свежим хлебом, бродила по аллеям кемпинга в надежде кого-нибудь встретить, но все подростки еще сладко спали. Обратный путь по лабиринту она тоже выбирала запутанный и брела нога за ногу. А сегодня поступила иначе, срезала дорогу и оказалась у бунгала С-29. Здесь прошли первые 15 летних сезонов ее жизни. Она узнавала только размеры домика и площадки. Деревья, оливы со скрученными стволами, образовали верхний ярус над шале. Появились жалюзи с электроприводом, терраса, площадка для барбекю, садовая гостиная. Все модернизировал новый директор Эпрокто, Червон и Спинелло, сменивший на этом месте своего отца Базиля. Каждое нововведение, водная горка или место, выбранное для строительства бассейна, подтверждало впечатление Клотильды. От кемпинга ее детства, где были только кровати для спанья, вода для мытья и дарившие тень деревья, ничего не осталось. Оглядев повнимательнее участок С-29, Клотильда вдруг поняла, что ни разу не видела его после аварии. На следующий день Базиль Спинелла привез в Кальви, больничную палату, где она лежала, большую сумку с одеждой, кассетами, книгами, короче, всем, кроме самого важного — дневника. Голубой тетрадки, которой она доверяла чувству и мысли. Эта бесценная вещь оставалась на скамейке во дворе овчарни. Скорее всего, Базиль забыл тетрадь у арканю или выронил в суматохе в приемном покое отделения скорой помощи. Спросить Клотильда не решилась, но думала о дневнике, пока летела из Болани в Париж, а потом в Конфлансе о Жозефа и сары, родители матери, которые воспитывали ее до совершеннолетия. Со временем Клотильда забыла о дневнике. А теперь ей вдруг пришла в голову смешная мысль. Наверное, он по-прежнему ждет ее возвращения где-нибудь на полке гардероба, в ящике стола или под стопкой пожелтевших от старости журналов на этажерке. Клотильда подошла к бунгало С-29, отведя в сторону ветки молодой оливы, посаженной перед террасой. Она помнила, что в 1989 точно такое же дерево росло под ее окном. Неужели червоный выкапывает старые и сажает вместо них новые? «Вы кого-то ищете?» Из бунгала вышел мужчина в бейсболке с логотипом «Нью-Йоркские гиганты», надвинутые на сидеющие виски. В его улыбке читалось удивление, в ладонях он сжимал чашку кофе. Клотильде всегда нравилась свойская обстановка в кемпинге. Никаких заборов, колючих изгородей, плесадников с цветочками. Здесь не было понятия «свой угол», только «наш». «Нет-нет». Чуть дальше на аллее двое мальчишек играли в футбол. «Загнали мяч под террасу?» — спросил болельщик гигантов. По его ухмылке Клотильда поняла, этот тип был очень даже не против, опустись она сейчас на четвереньки, выставив на всеобщее обозрение упругую попку в обтягивающих леггинсах. Отсутствие барьеров, смещение нравственных ориентиров, банальное вожделение. Эта сторона жизни в кемпингах была ей омерзительна. «Не мяч». — Воспоминания. — Я когда-то жила в этом бунгало, на каникулах. — Правда? Мы уже восемь лет его снимаем, так что это было 27 лет назад. Мужчина ответил Клотильде изумленно восхищенным взглядом. — Выглядите моложе. За его спиной появилась женщина в ярком парео, а вьющиеся волосы были подхвачены на затылке деревянной заколкой. Она улыбнулась и спросила — 27 лет назад? Но тогда, простите, что спрашиваю, вы Клотильда Идрисси?» Она не ответила. В голове крутились идиотские мысли. Надеюсь, им не пришло в голову повесить на бунгало мемориальную табличку. Здесь обитали Поль и Пальма Идрисси. Вряд ли рассказ об аварии десятилетиями передавался из поколения в поколение отпускников. Проклятый дом! Женщина подумала на чай, и ее рука скользнула под футболку мужа. Движение подсознательное, но знак очень ясный. Он мой. Универсальный язык тела и жестов, свойственный всем, кто живет летом на свежем воздухе. Люди выставляют себя на показ, смотрят, испытывают желание но никогда не соприкасаются. «Я храню для вас письмо, Клотильда. Его передали давным-давно». Женщине явно нравилась роль нежданной вестницы. Клотильда едва не лишилась сознания. И, чтобы не упасть, ухватилась за самую высокую ветку оливы. — Оно ждет меня. 27 — Двадцать семь лет? Губы едва ее слушались. «Ну, — Но нет, не так долго, — расхохоталась дама в Парео. — Пришло вчера. — Фред, будь душкой, принеси конверт. Он на холодильнике. Муж исполнил просьбу, и она прочла вслух адрес. 202-60, Ревелатта, Кемпинг-Эпрокт, с 29 Клотильде и Дрисси. Ее сердце снова чуть не выскочило из груди, и Клотильда крепче сжала пальцы. «Документы мы у вас спрашивать не станем», — засмеялся хозяин Бунгало, — Собирались отнести конверт администратору, но раз уж вы здесь... Клотильда взяла письмо влажными от липкого пота пальцами. — Спасибо. Она шла по аллее, пошатываясь, как конькобежец на льду замерзшего озера, и не могла отвести глаз от надписи на конверте, потому что узнавала почерк. — Да, именно так. Узнавала, понимая, что это невозможно. Тильда на автопилоте пересекла территорию. Открыть письмо следовало без свидетелей в тайном и священном тюленьем гроте. Попасть туда можно было со стороны моря или по тропинке прямо из лагеря. Девочка и она тысячи раз пряталась в пещерке, чтобы почитать, помечтать, поплакать или пообщаться с дневником. В юности она обожала писать и была наделена талантом. В это верили ее близкие, также считали преподаватели. А потом слова улетучились в момент не пережили аварии. Она без труда спустилась к убежищу по бетонной лестнице, заменившей песчано-каменистую дорожку. Стены грота были разрисованы признаниями в любви и похабными граффити, пахло пивом и мочой, ну и ладно. А вид на Средиземное море не изменился, он по-прежнему создавал у сидящего внутри головокружительную иллюзию полета — заставляя почувствовать себя птицей, пикирующей на добычу. Колотильда поставила сумку с покупками, отодвинулась вглубь грота, села на влажные камни и разорвала конверт, дрожа от возбуждения, как если бы ожидала увидеть любовное послание. Впрочем, она опоздала родиться и письменных признаний никогда не получала. Воздыхатели слали ей эсэмэски и электронные письма, Цифровые признания были тогда последним писком моды и невероятно возбуждали, но не оставили после себя ни малейшего следа, ни строчки, ни клочка бумаги между страницами книг. Клотильда осторожно, двумя пальцами, достала сложенный в четверо белый листок и развернула его. Написано было от руки, аккуратным учительским почерком. «Моя милая Кло, не знаю, осталась ли ты такой же упрямой, как в детстве, но все-таки хочу кое о чем тебя попросить. Когда будешь завтра в Арканю, у Лизабетты и Касаню, задержись на несколько минут под зеленым дубом до наступления темноты. Я увижу тебя и, надеюсь, узнаю. Буду счастлива, если приведешь с собой дочь». Больше мне ничего не нужно. Совсем ничего. Разве что поднять глаза к небу и любоваться о Бетельгейзе. Знала бы ты, детка, сколько ночей я глядела на эту звезду и думала о тебе. Вся моя жизнь — темная комната. Целую тебя. П. Волны накатывали на порог пещеры, но брызги не долетали до Клотильды, как будто Всевышний в точности до миллиметра рассчитал высоту. Письмо дрожало у нее в пальцах, как грот парус катамарана. Между тем погода стояла безветренная, утро было тихим и жарким, солнце из-под тишка заглядывало в пещеру. «Целую тебя!» Почерк матери. «П. Подпись». Матери. Кто, кроме матери, мог назвать ее «моя Кло»? Кому еще известны эти детали? После аварии Клотильда ни разу не надевала свой годский наряд. Костюм в стиле Битлджус. Беттельгейзи в европейской традиции. В комнате Клотильды висел постер, который мать подарила ей на четырнадцатилетие. Она выписала его из Квебека, и канадский перевод показался им гораздо поэтичнее американской версии. Клотильда посмотрела на ведущую к морю тропинку, перевела взгляд на дорогу, петлявшую вдоль карниза до пляжей Де Ляльга и Ашелучча. На другом конце тропинки нервно топталась девочка-подросток. То ли искала сеть, то ли изучала смс вдали от чужих глаз. Клотильда перечитала письмо. Кто, кроме матери, мог помнить коронную фразу леди Диц, Культовую фразу из культового фильма, ту самую, что Клотильда выкрикнула Пальме в лицо, чтобы та, наконец, оставила ее в покое. Это случилось однажды вечером, когда они в очередной раз жестоко поссорились. Их секрет, Известный лишь матери и дочери. Пальма тогда сказала, что утром они отправятся в город и купят Клотильде приличную одежду, удобную, яркую, женственную, Клотильда проорала ей в лицо отчаянную реплику Лидии Диц и заперлась в себя в комнате. Эта реплика была формулой жизни подростка. «Вся моя жизнь — темная комната. Одна большая — темная комната».